глава двадцать вторая. в западном разветвлении карпатских гор который отделяет Богемию от баварии и которая в этих странах получает название богемского леса возвышался лет сто назад старый очень большой замок уж не знаю в честь какого предания прозванный замком великанов хотя издалека он походил на старинную крепость это был только загородный дом Внутри он был отделан во вкусе, уже устарелым в то время, но все еще благородным и роскошным, Людовика XIV. Феодальная архитектура тоже подверглась счастливым изменениям в частях здания, занятых владельцами этого роскошного замка, вельможами Рудольштадт. Эта фамилия богемского происхождения онемечила свое имя, отступив от реформации в самую трагическую эпоху Тридцатилетней войны. Один благородный и отважный предок, непоколебимый протестант, был убит на горе по соседству с его замком фанатиками солдатами. Вдова его, саксонского происхождения, спасла состояние и жизнь своих маленьких детей, объявив себя католичкой и поручив воспитание наследников Рудольштадт и иезуитам. Через два поколения, когда богемия была подавлена, австрийская власть окончательно утвердилась, слава и несчастье реформации были забыты, по крайней мере, с виду. Сеньоры Рудольштадт соблюдали все христианские добродетели, исповедовали римский догмат веры и жили в своих землях с роскошной простотою, как хорошие аристократы и верные слуги Марии Терезии. Они в былое время заявили свою храбрость, служении императору Карлу VI. Но удивлялись, что последний представитель этого храброго и знаменитого рода, молодой Альберт, единственный сын графа Христиана Рудольштата, не принимал участия в войне за наследство, которая только что окончилась, и что он дожил до тридцатилетнего возраста, не зная и не стремясь к иному величию, кроме приобретенного им рождением и богатством. Это странное поведение внушила императрице подозрение, что он в союзе с её врагами. Но граф Христиан, имея счастье принимать однажды императрицу в своём замке, выяснил ей поведение своего сына надлежащим образом, и она вполне удовлетворилась его разъяснением. Разговор Марии Терезии с графом Рудольштатом остался для всех неизвестным. Странная таинственность царила в этой набожной, И благотворительной семье, в которой уже лет десять не бывал никто из соседей. Никакие дела, никакие удовольствия, никакие политические волнения, ничто не могло заставить членов этой семьи выйти из их владений. Они щедро и безропотно платили все налоги войны, не проявляя никакого волнения среди общественных опасностей и несчастий. Они, казалось, не жили одинаковую жизнью с другими дворянами. К ним относились с некоторым недоверием, хотя они проявляли себя только добрыми делами и благородством. Не зная, чем объяснить эту холодную, уединенную жизнь, Рудольштатов Штатов обвиняли то в мизантропии, то в скупости. Но так как на каждом шагу их поведение являлось опровержением этих обвинений, то приходилось винить их только в апатии и нерадении. Говорили, что граф-христиан не желал подвергать жизнь своего единственного сына последнего наследника его имени опасностям этой опустошительной войны и что императрица приняла взамен его воинских услуг довольно значительную сумму денег чтобы обмундировать полк гусаров почтенные дамы у которых были взрослые дочки находили что граф прекрасно поступил но когда они узнали о намерении графа христиана женить сына в своей семье дав ему в жены дочь барона Фридриха, его брата. Когда они узнали, что молодая баронесса Амалия вышла из монастыря в Праге, где она воспитывалась, и будет отныне жить вблизи своего двоюродного брата в замке великанов, эти почтенные особы объявили единогласно, что семейство Рудольштадт — волчье логовище, и что все Рудольштадты — дикие, несообщительные, один другого хуже только несколько неподкупных слуг и преданных друзей знали семейную тайну и верно ее хранили. Однажды вечером вся эта почтенная семья сидела за столом, уставленным дичью и теми сытными блюдами, которыми в то время еще питались наши предки в славянских землях, несмотря на всю изысканность, введенную двором Людовика XV в аристократические привычки большей части Европы. Громадная печь, в которой горели целые дубы, согревала темную и обширную залу. Граф Христиан только что окончил вслух прочитанный им Бенедичи прослушанный другими членами семьи стоя. Многочисленные слуги, все старые, серьезные, в национальном костюме, в широких штанах мамилюков, с длинными усами, не торопясь услуживали своим почитаемым господам капеллан замка, сел по правую сторону графа, его племянница, молодая баронесса Амалия, по левую, со стороны сердца, как он выражался, с видом отеческой и суровой любезности. Барон Фридрих, его меньшой брат, которого он всегда называл своим молодым братом, потому что ему было всего 60 лет, сел напротив него. Канониса Венцеслава Рудольштадт, его старшая сестра, почтенная шестидесятилетняя летняя особа, непомерной худобы, с огромным горбом, села на конец стола, и граф Альберт, сын графа Христиана, жених Амалии, последний из Рудольштатов, бледный, молчаливый, рассеянно сел на противоположном конце, напротив своей почтенной тетки. Из всех этих молчаливых лиц Альберт, конечно, менее других был расположен и способен внести оживление. Капеллан был так предан своим господам и так почтителен главе семейства, что он не открывал рта без поощрения к тому взглядам со стороны графа Христиана, а граф был такого тихого и сосредоточенного нрава, что он почти не искал развлечений в других для своих собственных мыслей. Барон Фридрих был менее глубокого характера и более деятельного темперамента но тоже не более живого ума. Такой же кроткий и доброжелательный, как и старший его брат, он был менее умён, и в нём было меньше внутреннего энтузиазма. Его религиозность была только делом привычки и умения жить. Его единственной страстью была охота. Он проводил в ней целые дни и возвращался каждый вечер неусталый, это была железная натура, но красный запыхавшийся, голодный, он ел за десятерых, пил за тридцать человек, развеселялся немного за десертом, рассказывая, как его собака Сафир затравила зайца, как его сука Пантера напала на след волка, а Сокол оттила поднялся на воздух. И когда его выслушивали с неистощимым снисхождением, он тихонько засыпал у огня в большом кресле из черной кожи пока дочь его не оповещала, что пора идти спать. Самую разговорчивую из всего семейства была Канониса. Её можно было назвать «болтушкой». Она, по крайней мере, два раза в неделю спорила по четверти часа с капелланом о генеалогии фамилии богемских, саксонских и венгерских, которые она знала, как свои пять пальцев, от королей до последнего дворянина. Что касается графа Альберта, В его наружности было что-то страшное и торжественное. Каждый жест его являлся точно пророчеством, каждое слово — сентенцией. В силу какой-то странности, непонятной для всякого, кто не был посвящен в тайну дома, едва он открывал рот, что не всегда случалось даже один раз за целые сутки, все взгляды родственников и слуг обращались на него — И тогда можно было прочитать на всех лицах глубокий страх, мучительную и нежную заботу, за исключением лица молодой Амалии, которая иногда относилась к его словам с нетерпением и не без смеха. И только она одна решалась отвечать на них или с презрительную, или с веселую фамильярностью, смотря по настроению минуты. Эта молодая девушка, белокурая, живая, хорошо сложённая, была жемчужиной красоты. И когда горничная говорила ей это, утешая её в её тоске, «Увы», — отвечала молодая девушка, «я жемчужина, заключённая в моей скучной семье, как в устрице, а этот ужасный замок великанов — моя раковина». Этого достаточно, чтобы читателю было ясно, какую живую птичку заключала в себе эта беспощадная клетка. В этот вечер торжественное молчание, которое тяготело над этим семейством, в особенности за первым блюдом, так как оба старые графа, канониса и капеллан, обладали солидным аппетитом, не изменявшим им ни в какое время года, было нарушено графом Альбертом. «Какая ужасная погода», — проговорил он с тяжёлым вздохом. Все с удивлением переглянулись так как если на дворе и стало темно, погода испортилась, это не было ни для кого заметно, так как все уже более часа сидели в комнатах с закрытыми сплошными дубовыми ставнями. Как внутри, так и снаружи было совершенно тихо, и ничто не предвещало приближения грозы. Тем не менее, никто не решился противоречить Альберту. Одна Амалия пожала плечами. После минуты беспокойства и перерыва снова застучали вилки и зазвенела посуда, которые медленно переменяли лакеи. «Разве вы не слышите, как расходится ветер в соснах богемского леса и как несется к вам поток со своим шумом?» Продолжал Альберт более громко, устремив взор на отца. Граф Христиан ничего не ответил. Барон, который имел обыкновение всё примирять, сказал, не сводя глаз с куска дичины, которую он резал такую атлетическую рукою, точно он имел дело с четвертью гранита. Действительно, ветер с закатом солнца нагнал дождевых туч, и весьма вероятно, что у нас завтра будет дурная погода. Альберт странно улыбнулся, и всё смолкло. Но не прошло пяти минут, как сильный порыв ветра от которого задрожали стекла огромных окон, прорычал несколько раз, точно хлыстом стегая поводом оврага, и взвился в горных вершинах с таким пронзительным и жалобным визгом, что все побледнели, исключая Альберта, который улыбался всё той же неопределенной улыбкой. В эту минуту, проговорил он, буря гонит к нам одну душу. Вы бы хорошо сделали, господин Капеллан, если бы помолились за путешествующих в наших суровых горах такую непогоду. «Я молюсь постоянно и от всей души», — ответил Капеллан, дрожа всем телом, «за тех, кто шествует по тяжёлым путям жизни под бурями человеческих страстей». «Не отвечайте ему, господин Капеллан», — проговорила Амалия, не обращая внимания на все взгляды и знаки, которые ей делали со всех сторон, чтобы она не продолжала этого разговора. «Разве вы не знаете, что моему кузену доставляет удовольствие всех мучить, разговаривая загадками? Что касается меня, я ими нисколько не интересуюсь». Граф Альберт, казалось, так же мало обращал внимание на презрение своей кузины, как она на его странные речи. Поставив локоть на тарелку, которая почти всегда стояла перед ним пустую и чистую, устремив взор в узоры камчатной скатерти, он, казалось, считал её цветы и звёзды, хотя был погружён в какую-то восторженную думу.